Глава шестнадцатая. Заказ на одну персону. «Так ведь можно нанять двоих, милздарь!» Не сдавался староста деревни и, получше перетянув свой поясок, поднял взгляд к дворянину. Хламида старика свисала до самого пола, представляя из себя нечто мешкообразное. «Первый раз вижу такое нелепое одеяние Выходит, что можно...» Наконец уступил и кивнул владелец деревни и обернулся к охотнику на чудовищ. «Убийца, падали, заказ уже в работе. Наша деревня заплатила наемнику за выполнение этого задания. Но если ты возьмешься за это же задание, может быть, кто-то из вас его и выполнит?» Обратился ко мне лорд Немральд, багровый закат. Вот уж не думал, что они все-таки придут к соглашению друг с другом. Я, стоявший уже в дверях, развернулся и сложил руки на груди. Деревенский староста, кивая трясущимися руками, развернул платок. — Вот, всего один золотой, ваша светлость. По сравнению с оплатой труда наемника это вам не будет ничего стоить. Орденские послушники берут установленную плату, — закивал в сторону золота староста. У дворянина загорелись глаза. «Если его сейчас не отзернуть, то он совершенно точно заставит меня здесь не только убийцей чудищ, но и разнорабочим стать». Я вздохнул и обратился к дворянину, чтобы объяснить ему все нюансы сделки. «Есть еще одно правило. Если у охотника нет оснащения, то вы должны обеспечить его всем необходимым. Если не самым лучшим, то хорошим. Таков указ императора». Посмотрел в глаза собеседнику я. «У вас чего-то не хватает? Хотите новое копье? Что вам нужно?» Поднял указательный палец и указал на меня дворянин. Энтузиазма в его глазах заметно поубавилось «Это хорошо», — мысленно кивнул я себе. Я снял со спины и покрутил копье. Баланс остался, как в первый день, настолько хорош, что вынудил меня даже удовлетворенно покачать головой. «Не так давно я сломал свой нож в черепе Пироотля». «Если у вас будет хорошая замена, то мне она нужна», — объяснил я. Граф небольшого поместья у кровавой земли, деревни, что стояла у подножья небольшого холма в болотах, снял с пояса свой кортик и протянул мне. Я снова проверил баланс оружия. Острое, с богатой инкрустацией. Я положил его на два пальца. Оружие замерло неподвижно. Прекрасный баланс. «Не сомневайтесь, этот самый лучший, что у нас есть!» Дворянин даже как-то усмехнулся. «Тогда я готов выполнить этот заказ», — сразу согласился я. Похоже, что мне в руки попал достаточно редкого качества фамильный предмет. Я выследил наемника. Как оказалось, он не бросил заказ, но и не спешил его исполнять. Он что-то заготавливал в пещере, обжигая концы кольев на огне, чтобы те стали крепче. Затем наемник, кряхтя, взялся за лопату и, будучи дворфом достаточно легко вырыл яму в промерзшей земле. После спустился и выставил ловушку, вслед за первой появилась еще одна яма и еще одна ловушка. Разгоряченный дворф снял с себя куртку, обнажив округлые стальные мускулы. Вытерев пот со лба, наемник вкопал колья справа и слева в небольшом ущелье, чтобы остался проход только через приготовленные ловушки. Разведя костер, он просмолил стрелы и выставил несколько натянутых веревок, чтобы получились импровизированные арбалеты. Я весьма скептически отнесся к этой конструкции. По моим ощущениям, оружие вышло недостаточно убойным, чтобы сразить взрослого варга. Похоже, что наемник не просто не ушел, а потратил несколько предыдущих дней на то, чтобы выследить стаю осиренных варгов и их вожака». Ведь не просто так он ставит ловушки именно в этом месте. Я присел, изучая землю, и увидел, что стая не так давно проходила вперед. К вечеру Дварф разлил заготовленную в бочке жидкость перед своей оградой, а после пошел по склону вверх и вернулся в пещеру, где стал переоблачаться в боевую броню. Я согласился с наемником. Место, которое он выбрал, — хорошее. Справа и слева — скала, чуть дальше — пропасть, Пока хищник не поднимется, он не заметит, что тут кто-то есть. Дальше осиренный враг поддастся инстинктам и бросится на живое существо, чтобы утолить свой вечный голод. А они здесь пройдут, и, похоже, очень скоро. Осирение действует на различных существ по-разному: мелких заставляет покинуть свои места обитания, травоядных заставляет есть как можно больше, а затем животное ищет хищника, чтобы ему попасться. А вот у хищников зараженных осирением, проявляется жуткий нестерпимый голод. Стая появилась следующим утром. Впереди шел Альфа, а за ним следовали три матерых волчицы. Увидев Дварфа перед Чистоколом, варги побежали вперед, не разбирая дороги. Дварф не сразу их заметил, но затем со всех ног пробежал между ловушками по известной ему петле. Три волка упали в ямы. Альфа не посчитал достойным охотиться на столь невзрачную для добычи жертву. Предоставив трём самкам принести её себе, он сразу лишился всех трёх. Скуляя и повизгивая, заражённые животные всё глубже увязали, насаженные на колья. Варги в основном охотятся поодиночке, но иногда самец берёт сразу несколько самок, и тогда они начинают делать за него всю грязную работу по поимке добычи. А эта стая выглядела аномальный. Здесь было еще две волчицы. Более слабые и забитые, теперь они понеслись вперед вместе с Альфой. Наемник только этого и ждал. Он обрубил веревку, и импровизированные кустарные арбалеты выстрелили вперед, засыпая стрелами оставшихся членов стаи. Самки упали бездыханными, а вот Альфа... Варгу это не повредило. Стрелы отскочили от его плотной шкуры. Альфа стремительными прыжками приближался. Я увидел страх на лице наемника. Он кинул факел в горючую смесь, но огонь не успел разгореться, и варк перепрыгнул его. Дварф выстрелил из своего многозарядного арбалета, но с помощью молниеносных рефлексов осиренное чудище уклонилось от болта. Последовал второй выстрел и третий, после чего арбалет щелкнул. Теперь новые стрелы в механизм положить стало невозможно. Его нужно полностью взводить заново. Дварф выхватил топор, но он уже и сам понимал, что нет у него никаких шансов против альфы. Рассверепев, чудище бросилось вперед. «Пора вмешаться». Резким и смазанным движением я встал между хищником и наемником, выставив вперед копье. Боевой медитации я научился еще в Ордене. Один из жрецов неожиданно выбрал часть ребят и провел с ними несколько занятий. Но Варк умудрился уйти в сторону. Я снова занял позицию между ним и Дварфом, не позволяя ему приблизиться. Сзади раздался щелчок арбалета. Дварф, не теряя времени, перезарядил свое оружие. Я пошел вперед и попытался достать противника, ткнув кончиком копья вперед. Он уклонился, поджав передние лапы и, встав на задние, прыгнул в сторону затем на наемника. Здесь его встретил арбалетный болт, перебив переднюю лапу в воздухе. Чудище завыло и упало, скатившись вниз с обрыва. Я подбежал к краю пропасти. Там, на уступе, Варк полз вперед, стараясь скрыться от преследователей. Он сломал себе позвоночник, и сразу отказали обе задние лапы. Хотелось сразу спрыгнуть вниз, чтобы закончить начатое, но меня окликнул Дварф. «Как твое имя, Охотник?» озадаченно поинтересовался Дварф. «Что тебе в имени моем? Мы все из Ордена на одно лицо», — ответил я. «Ну, все же, оно же у тебя есть?» Как-то неуверенно спросил дваров «Пришлось объяснить. Про себя же я подумал. Что за день такой? Сначала рассказывал правила лорду, теперь вот говорю об этом». «Есть. Энвнир. Так звала меня когда-то очень давно мать. Я замер, тяжело дыша. Начался откат от боевой медитации. «А я Кьёвк-хан, наёмник. А ведь я был учителем истории у себя в Синих Горах. Куда только катится этот мир, если даже я, историк дварфов, вынужден охотиться на чудищ?» Покачал головой бородач, я усмехнулся. Затем он прочитал мне нотацию. «Моя маман, Кейя, погибель драконов — Всегда мне говорила, «Экий ты хлюпик, так и учителем истории недолго стать. А я ее не слушал». «Ты потратил все свое золото на все эти ловушки?» Спросил я, спрятав улыбку в рукаве. «Не без того. Пришлось купить веревки и жидкость. Ну, чтобы все потратить...» Кьевкану усмехнулся похлопал по достаточно габаритному мешочку, набитому монетами. «Это чересчур». «Как ты мог такое подумать?» «Лучше бы ты всё потратил, был бы более готов к встрече с Альфой», указал я копьём вниз навоющего врага. «Ха! Ты вообще не вложил в наше совместное предприятие ни монеты! Небось, у тебя сейчас мешок потолще моего будет!» Сложил руки на груди дворф а глаза наёмника алчно блеснули. Я понял, что совсем не хотел бы оказаться между ним и его золотом. «Увы, это не так!» «Нам, как орденским, положено выполнять работу за один золотой». «Как так можно? Один золотой? Тебе хоть на еду хватает?» — изумился Дваров. Я не стал отвечать, а прыгнул вниз, используя свое копье как шест для приземления. Особый прием смягчил мою посадку, он был скорее акробатическим, чем орденским трюком. Огромный вожак Варгов полз и выл. По звукам мы с моим новым приятелем Дварфом Кьевкханом его и нашли. Глаза Варга были безумны, а задние лапы коснулись осирения. Пожалуй, он пострадал сильнее всех своих членов стаи. Он не мог остановиться. Он лизал лапы, все больше попадая под действие серой земли. Изо рта альфы сочилась пена. Я прекратил страдания могучего хищника. Развернувшись, я прошел мимо всех убитых самок, чтобы окончательно убедиться, что они все мертвы. Я собрался было подойти к моему напарнику по этому заданию от местного лорда, когда услышал поскабливание. Нагнувшись к одной из зараженных, еще теплых волчиц, я за шкурку поднял и покрутил в воздухе щенка, волка и варга. Он по-собачьи плакал и тявкал. Глаза его были еще закрыты. Никакого признака осирения. Чист. Я взял детеныша на руки, закрыв его со всех сторон от холода. Щенок Варга и Волка скулил, тыкался мне носом то в грудь, то в куртку. «Брось его! Варгов не воспитаешь!» Уверенным тоном отозвался Дварф, заметив мои действия. «Где же твоя жажда золота, Кьевкхан? Это щенок Волка и Варга!» Объявил я, показав свою добычу Дварфу, приоткрыв полусерую куртку. «Я тогда еще не носил орденских черных одежд». «Моя дворфийская мать! Ты нашел щенка, волка и варга? Мы богаты!» Кьевкан выглядел почти счастливым. «В кои-то веки нам обломилась реальная прибыль! Мой друг, мы озолотимся! Любой правитель отвалит гору золота по весу взрослого варга!» «Я думал оставить его себе. Слышал варги лучшие компаньоны для охотника», — ответил я ему ты похоже не исправим только про охоту на чудище думаешь наигранно обреченно посетовал дворф но я видел как глаза у него загорелись на этот раз он похоже не сильно возражал поскольку не стал читать мне нотации ладно пойдем смеркается. не хватало нам еще нарваться в этих диких местах на что то более жуткое я опешил Махнув рукой, Дварф позвал меня с собой даже сделал уже шаг по направлению к поместью, но, заметив, что я не двигаюсь, остановился и замер в полоборота. «Мы охотники. Мы по природе своей одиночки». Я остановился. «Одиночки, говоришь? А новый питомец у тебя не в счет, да?» Саркастически подметил Дварф, скрестив руки на груди. Я промолчал и посмотрел в сторону. «Да что с тобой, в конце концов?» Похоже, сама судьба свела нас вместе. Дружищ, что скажешь? воскликнул дворф. Будем с тобой как Лорик и Нонярд, великие герои древности. Ну, что думаешь? Я вспомнил героев старых былин. Легенда гласила о двух героях, путешествовавших вместе. Дварфи-наемники и охотники на чудовищ, героически сразивших великое множество опасных противников и потом отважно отдавших свои жизни за защиту города иннесент от орд остылых. О чем я и поделился с Дварфом. «Эти бредни оставь послушникам ордена, им бы только героически погибнуть. Драматизируют, понимаешь, на пустом месте, то тут, то там, по поводу и без» а у нас ее по-другому говорят. Они золотились, приятель, купались в золоте после своих подвигов. Ну так что, по рукам?» Наемник озорно подмигнул мне и выставил вперед свою кольчужную рукавицу. Я кивнул и пожал его стальную ладошку. «Вот так-то лучше, дружище, вот так-то лучше. Как назовешь зверюгу?» Сразу повеселил Кевкхан. Зверюга, нужно сказать, согрелась из пола, посасывая мой воротник. Я подумал и ответил. «Назову ее Зу». «Ее?» — вскинул брови Дварф. Похоже, такого поворота истории с варгами он не ожидал. «Ага, щенок варга и волка оказался девочкой. Я погладил за ушками сопящую кроху». «О!» — не растерялся и довольно потер руки Дварф все таки мы озолотимся приятель, как пойдут щенки всё таки озолотимся я засмеялся эдварф подхватил настроение, залившись своим весельем, словно у него была с собой целая бочка.